Вместо эпилога. Ответы на тест. Ребенок – столько-то баллов. Сюда следует записать те баллы, которые вы поставили за утверждение номер 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. Взрослый – столько-то баллов. Сюда следует записать те баллы, которые вы поставили за утверждение номер 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. Родитель. Столько-то баллов. Сюда следует записать те баллы, которые вы поставили за утверждение номер 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Если вы преимущественно ребенок, вам более всего свойственно поведение ярко-эмоциональное. Ребенок не уверен в себе, легко подчиняется другим, капризничает, упрямится. Однако именно ребенку свойственно желание и умение творить, смотреть на вещи неординарно. Ребенок всегда стремится узнать что-то новое, готов впитывать информацию, ни к чему не относится предвзято. Ребенок инстинктивно тянется к родителю, но… Но следует помнить, ребенок рано или поздно начинает протестовать и бунтовать против власти родителей. Все дети ведь вырастают и становятся верно взрослыми людьми. Если вы преимущественно взрослый, вас отличает рациональность. Вы корректны по отношению к другим людям. Умеете быть сдержанным. Взрослый в основном трезво оценивает обстоятельства и свое место в мире. Приземлен, рассудителен, логически мыслит. Умеет брать ответственность на себя но не стремится к этому без причины, умеет владеть собой, не слишком доверчив, имеет жизненный опыт, способен развиваться. Однако развитие бесконечно и с течением времени большинство из нас становятся родителями, естественно. Если вы преимущественно родитель, вам более всего свойственно вести себя самоуверенно, вы назидательны, склонны всех поучать, Часто вне зависимости от того, попросили вас об этом или нет. Родитель часто бывает агрессивен, категоричен. Он может осуждать, оценивать. Родитель все уже видел и все знает. Если вы родитель, то и этот тест вас ничем не сможет удивить. Если это так, будьте уверены, что тест не врет. И вы родитель. Однако это совсем неплохо. Родитель может быть заботлив. Готов принимать на себя ответственность, опекать, заботиться. Родитель ждет в ответ благодарности и почитания, но, к сожалению, дети так часто разочаровывают. Также возможно, что вам присуще одновременно свойства нескольких базовых психотипов. Лично мне – да, нескольких. И если брать мнение профессиональных психологов, то нам следует стремиться к тому, чтобы холить и лелеять своего внутреннего ребенка, Заботиться о нем со всей страстью и нежностью, на которую способен наш внутренний родитель, но продолжать наблюдать за собой со всей ироничностью, на которую только способен взрослый человек. Непростая задачка, да? Что ж, так жить даже интереснее, не правда ли? Тест на определение ролевых позиций в межличностных отношениях по Эрику Берну.